Глава двадцать Селеста. Мне не остается ничего другого, кроме как привыкнуть к жизни в лесу. Проходит много дней, прежде чем я, наконец, смиряюсь со своей участью. Но, что удивительно, за это время я начинаю скучать по кардану Внутри меня разъедает какая-то тоска по нему. Настолько сильная, что иногда ночью я даже пару раз плачу. Откуда это все? Между нами ведь даже никаких нормальных отношений не установилось пойдем кивает ведьма вырывая меня из задумчивости я подхватываю приготовленную для меня корзинку и следую за ведьмой в лес ступать по змеям теперь не так страшно и я иду почти не чувствуя как дрожат мои ноги сегодня будем собирать землянику и цветы шиповника правда не удерживаюсь я одеагро хмыкает а что думала мы опять за диковинными цветами пойдем Я уже привыкла к тому, что не знаю почти ни одного названия растений, которые ты называешь. А что ты будешь делать земляникой и цветами? Засушу. Зимой буду пить чай. Я хихикаю. Это так странно. Собирать с ведьмы плоды кустов и деревьев просто ради еды, а не для приготовления странных зелей. Мы приходим на большую поляну, на которую едва попадают лучи солнца. Но она усыпана земляникой, а по краю растут несколько кустов шиповника. Подхожу к ним и вдыхаю сладкий аромат розовых цветов. «Ты собирай землянику», — говорит ведьма. За то время, пока я нахожусь у неё, она стала общаться со мной проще, без напускного благоговения и почтения. А я займусь шиповником. Только выбирай самую красную. Не хочу потом сортировать её. Присев, я начинаю срывать с кустиков маленькие ягоды и бросать их в корзину, периодически отправляя горсть в рот. Тиальда предыдущего верховного правителя, начинает ведьма, как всегда намереваясь развлекать меня рассказами о прошлом, хорошо разбиралась в травах. Правитель даже заставил ведьму, которая тогда жила в верховной столице, обучить ее всем премудростям врачевания, чтобы Тиальда могла сама лечить себя и жителей замка. Тогда ведьма сказала, что если научит, со временем Тиальда заберет часть дара ведьмы на себя и перестанет быть избранной. Повелитель посмеялся, сказал, что такую связь, которая установилась между ним и его Тиальдой, уже не разорвать. Ведьма только хмыкнула, сказала, что предупредила, и начала обучать Тиальду. В тот же день на землях Вермая родилась девочка. Она была предназначена этому верховному правителю. Ведьма знала это, но предпочла промолчать. Почему? Она же могла предупредить. Мы, Селеста, здесь не просто так находимся. В нашем мире должен сохраняться баланс. Великий баланс, как его называют на ближних землях. Но если мы будем вмешиваться в судьбу, может наступить хаос, который приведет к краху наших земель. Так что есть некоторые вещи, которые мы знаем, но никому о них не говорим. Что было дальше? Дальше, по мере взросления той девочки, угасала любовь верховного правителя к своей жене. Тиальда все больше увлекалась врачеванием, начав лечить даже простолюдинов, а верховный правитель все больше времени проводил со своим гаремом. На этих словах Десагра оборачивается и выразительно смотрит на меня. От этого взгляда у меня по коже пробегает холодок. Я сразу вспоминаю, как отталкивала Кардена противясь зарождающимся внутри меня чувствам. Отвернувшись, ведьма продолжает. «Когда юная Тиальда достигла своего восемнадцатилетия...» Его предыдущая Тиальда окончательно ушла во врачевание, позабыв, почему вообще находится в замке. Она стала на некоторое время уезжать пожить к ведьме, училась и училась, перенимая от той все навыки, которыми та делилась. В один из дней она хотела вернуться в замок, но ее даже за ворота не пустили. В замке играли пышную свадьбу верховного правителя с его новой Тиальдой. «Какой кошмар!» — выдыхаю я. Не кошмар, Селеста, а результат принятых нами решений, мудро изрекает ведьма. Что же стало со старой Тиальдой?» Десагра поворачивается лицом ко мне, слегка разводит руки и показывает на себя. Она перед тобой. Мой рот открывается, а глаза становятся просто огромными. Я даже сажусь на траву не в силах выдержать того, что сейчас узнала. Десагра была тиальдой. Это же. Это. «Уму непостижимо», — шепчу я. «Да уж», — хмыкает ведьма и срывает с куста пару цветков. «Но как? Как же так? И ты сейчас учишь меня всему этому?» У той ведьмы, которая передала мне свои знания и умения, был выбор. Она могла научить меня только тому, чему учу тебя я, а могла передать свою силу. Так вот, она выбрала последнее. И я из Тиальды которая просто хотела быть полезной жителем дальних земель, превратилась в ведьму. Мне так жаль, произношу, слегка хмурясь. Десагра махивается. Сама виновата. А дети у вас были? Были, кивает ведьма. Мой сын сейчас занимает трон верховного правителя. Правитель Зудин? шокированно спрашиваю я. У меня даже голос садится. Он самый. То есть Карден твой? «Внук?» «Внук», — отвечает ведьма. «И Теорис, и Даир, и Бригон. Все они мои внуки». «Но ты служишь только одному». «Я никому не служу», — рявкает ведьма, а потом смягчает тон. «Карден для меня особенный. Он самый достойный среди всех сыновей Зудина. Я просто выбрала того, которому хочу помогать, чтобы вернуть дальним землям достойного правителя». «Ты считаешь своего сына недостойным?» «Поменьше болтай, побольше собирай!» Кивает ведьма на мою корзинку, и я возвращаюсь к своему занятию. «Ты не ответила на вопрос?» «И не стану. А сколько живут ведьмы?» Задаю новый, сгорая от любопытства. «Пока сами не решат уйти на покой. Ты же еще не решила?» «Пока нет. Когда решу, вы все узнаете». «Десагра. Зову я, она вздыхает». И мне даже кажется, закатывает глаза. Но я вижу только ее спину, так что не могу убедиться в этом лично. А твой сын и внуки, они знают, кто ты? Нет, и не узнают. И ты завтра об этом не будешь знать. Даже уже сегодня. Как это? А вот так. Я поделилась, потому что мне хотелось дать тебе понять, как много от тебя зависит. Твои попытки сбежать и бороться с судьбой. У них будут последствия, и даже если ты этого не осознаешь, боги могут в самой извращенной форме показать себе, что происходит с теми, кто борется с предназначением, а вот это ты будешь помнить. Я улыбаюсь, не может же ведьма стереть кусок моей памяти. Только вот на следующий день я хорошо помню ее наставление, но в связи с чем она вдруг дала их мне, воспроизвести не получается. Хмурюсь. Силюсь вспомнить наш разговор на той поляне, но в голове пусто. Ты бы так не хмурилась, говорит дисагра, садясь на скамейку напротив меня. Голова будет болеть. Наверняка у тебя и от этой напасти есть какое-нибудь зелье. Конечно есть, усмехается ведьма, а потом вдруг становится предельно серьезный. Тонкие веки опускаются, и ведьма издает какой-то звук, от которого волоски на теле встают дыбом. Низкий. Тихий, но от него вибрирует все мое тело, мелко дрожа. «Проходи». Шевелятся губы ведьмы, но я слышу это слово так, будто его принесло дуновением ветра, которого за почти два месяца моего пребывания в лесу не было ни разу. «Тебе пора». Внезапно произносит Десагра нормальным голосом и, распахнув глаза, впивается в меня взглядом. Она встаётся с скамейки и, взяв меня за локоть, тащит к той тропинке, по которой я сюда попала. Давай, пошевеливайся. Десагра, что происходит? Взволнованно спрашиваю я, но она не отвечает, тащит меня дальше, задумчиво всматриваясь в облако тумана, постепенно сгущающегося перед нами. Валара! Внезапно лицо Десагры светлеет, и она ехидно улыбается. Надеюсь, твой путь сюда был ухабистый и опасен. Не дождешься, старая корга. Хмыкает воительница, выседая на своей черной лошади. Госпожа,. Почтительно кивает она. «Я приехала за вами. Господин Карден ранен. Вы нужны в замке». Как только слышу эти новости, мои ноги слегка подкашиваются, и я хватаюсь за руку ведьмы. От понимания, что могу потерять Кардена, я впервые ощущаю в груди такую сдавливающую боль, что мне становится тяжело дышать.